Скунс-камера В дремлющем, притихшем Петербурге никогда ничего не меняется. Над головой всегда одни и те же мохнатые тучи и низкое небо. Даже уплотнительная застройка нового тысячелетия не внесла особого оживления. Вот почему нам, как воздух, нужны новые слова, новые обозначения знакомых вещей. Это понимают в Петербурге все — Особенно местные поэты-верлибристы. Без новых слов культура северной столицы зачахнет и околеет. Моего приятеля, художника Андрея Сикорского, как-то раз на Васильевском остановил молодой человек в джинсовой куртке с довольно интеллигентным лицом, которое выражало крайнюю озабоченность. «Вы не подскажете, где тут у вас это? Камера скунсов». «Какая камера?» — удивился Сикорский. — Да этих, блин, скунсов. Хожу тут уже полчаса, всех спрашиваю, никто не знает. Мне дружбан, я к нему в гости приехал. Сказал, сходи, типа прикольно, только адрес не назвал. Сказал, на Васильевском поезжай, говорит, там покажут. — Я не знаю, — растерялся Сикорский. Даже никогда не слышал про такую. — Ну, елки зеленые, — расстроился парень. «Ну, там скунсов показывают». «Скунсов?» «Ну да, скунсов, типа уродов всяких в банках». «Так, может, это кунсткамера?» «Точно!» — обрадовался парень. «Скунсткамера, а я перепутал». Сикорский объяснил ему, в какую сторону идти, где свернуть, чтобы снова не потеряться, и на всякий случай рассказал, как выглядит скунсткамера, а потом двинулся к станции метро. Дом номер 9. Большой рост у человека не всегда признак большого ума, так, по крайней мере, считают люди низкорослые вроде меня. Очень правильная и главное освежающая точка зрения. И отнюдь не такая банальная, если её применить не к человеку, а к чему-нибудь другому, например, к зданиям. Первым, кому это пришло в голову, был Освальд Шпенглер. Ежели здание высокое, то тут, по его мнению, сплошь упадок и вырождение, тщеславные потуги стареющей империи, размах и пафос при всяком отсутствии сколько-нибудь зрелой мысли. Мне все-таки кажется, что пророк европейского заката пал жертвой чересчур поспешных обобщений. Может, где-нибудь в Египте или в императорском Риме крупные постройки и возводились, дабы засвидетельствовать последние пароксизмы этих цивилизаций. Но в СССР всё было по-другому. У нас большие дома строились с единственной целью — поскорее решить жилищный вопрос. А имперские амбиции возникали уже потом, по ходу дела, на стадии косметической отделки. Наш дом был самым высоким и длинным в микрорайоне, таким же высоким, как скунс-камера, и даже длиннее, чем она. Я очень им гордился той самой гордостью, которую испытывают старые петербуржцы к растральным колоннам, как будто эти колонны — дело их собственных рук. Дом выходил своими стенами одновременно на две улицы и площадь. Взрослые называли его Пентагоном. Почему я понятия не имел и никак не мог запомнить это странное имя? Оно часто путалось у меня с похожим словом «пиночет», которое я часто слышал по телевизору в сочетании с другим непонятным словом — хунта. Подруги моей бабушки, ласковые старушки из породы тех, кто мусолит слюнявыми губами маленьких детей, часто высюсюкивали. «А кто тут у нас такой Масенький?» «А как такого Масенького зовут? А где же наш Масенький живет?» Я всегда правильно называл свое имя, фамилию, И на вопрос, где я живу, гордо сообщал, что живу в Пиночете. Старушки замолкали и с ужасом переглядывались. Мама с папой в таких случаях где-то рядом хихикали, а бабушка очень расстраивалась и говорила, что нам всем за это попадет. «Запомни, Андрюша, ты живешь на площади мужества». «Я живу в Пиночете», — упрямился я. «Тогда ты не мой внук», — качала головой бабушка. Она была в те годы, как я потом узнал, секретарем парторганизации и, видимо, не очень одобряла легкомыслие моих родителей. В начале 70-х годов прошлого века проспект Тореза считался правительственной трассой, и по нему на черных зилах Волгах иногда проезжали наши ветхие начальники поэтому здесь не строили уродливые блочные клоповники, дабы они не могли оскорбить эстетического чувства отцов города и его высоких гостей, если таковые вдруг случатся. Зданием предписывалось быть исключительно кирпичными и, более того, аккуратно облицованными со стороны улицы белой плиткой, красными, стыдливо-конфузными, а значит, недоделанными, им долго стоять не полагалось. Это могло тоже не понравиться, проезжающему мимо начальству. Однако наш дом, дом номер 9, несколько лет так и простоял краснокирпичным, необлицованным. Возможно, строители не могли найти сразу должное количество белой плитки, а потом махнули рукой да и забыли. Но тут случилось одно важное событие, изменившее судьбу дома. В наш город должен был прилететь Ричард Никсон, президент США номер 37, человек со злым мясистым лицом босса. И не просто прилететь, а смотреть город и кортежно проследовать по правительственной трассе. Тут городские власти вспомнили про то, что дом номер 9 еще не достроен, и переполошились. Говорили, что сам первый секретарь Ленинградского обкома партии, грозный человек крошечного роста, вызвал на ковер градостроителей, всыпал кому надо и велел в кратчайшие сроки начать и завершить все облицовочные работы. В самом деле, не мог же город демонстрировать американцам это стыдливо-конфузное девятиэтажное позорище. Нужно было не упасть в грязь лицом и показать, что у нас ничуть не хуже, чем в Америке. Дом начали спешно покрывать плиткой и в срок уложились. Правда, президент США в последний момент выбрал другой маршрут следования, И мимо дома номер 9 так и не проехал. Зато из-за его визита в магазине на Торезе произошла кража. Была похищена бутылка водки «Столичная», прямо среди бела дня, на глазах у всех. Моя мама как раз в тот момент оказалась в магазине. Она рассказывала, что какой-то мужчина в винном отделе схватил с прилавка бутылку водки и, не заплатив, побежал к выходу, расталкивая людей. «Продавщица кричит, украли!» Возбужденно пересказывала мама. оси бродский стоит, как болван, и только глазами хлопает. Кто-то вопит, милиция, а милиции никакой рядом нет. Вся милиция Никсона охраняет. Уже через несколько лет после того, как наш дом облицевали, плитка начала отваливаться. В конце 70-х по всему периметру дома поставили ограждения, металлические воротца, соединенные красной тряпичной лентой, предупреждавшие пешеходов об опасности. В зоне угрозы, составлявшей добрую половину тротуара, я часто видел куски разбитой плитки и кирпича. Плитка отваливалась на протяжении 10 лет. Как-то в самом начале 80-х к нам в квартиру пришёл народный депутат, которого мы выбрали, мужчина неопределённого возраста и неопределённой внешности, зато с лицом, похожим на утюг. Познакомиться с людями, как он одышливо сообщил нам, усевшись за стол на кухне, и узнать, нет ли каких-нибудь пожеланий. Помню, мама сказала, что дом обваливается, и что хотелось бы узнать, какие меры принимаются. «Ребёнка на улицу выпускать страшно», — напирала она. Депутат растерянно развёл руками и сказал, что сигналы уже были, но нагнетать ситуацию не будем, что территория огорожена, и надо только соблюдать поведение. Что, по его сведениям, только одна бабуся погибла. Голубей пошла кормить за ограждением, полчаса стояла, хотя там везде надписи. «Тут уж, как говорится, извините», — снова развел руками депутат. Страна менялась. Приходили и уходили генсеки. В Америке выбирали новых президентов номер 38, номер 39, номер 40. Разрядку сменил очередной виток гонки вооружений. Потом было ускорение, новое мышление, перестройка. Неожиданно исчезла великая и некогда империя, и с ней вместе из магазинов пропали продукты. А наш дом номер девять продолжал осыпаться. Появилась новая власть. Под всеобщие аплодисменты в руководящие кресла плюхнулись очередные начальники. Остановились заводы и фабрики, опустили НИИ, открылись кооперативы и малые предприятия, торговавшие какой-то дрянью. Алкоголь начали продавать круглосуточно, а не с двух часов дня, как прежде. На улицах стали всё чаще появляться иностранные машины. А наш дом номер 9 продолжал осыпаться, и куски плитки по-прежнему летели на головы пешеходов. С годами все жители нашего дома к этому привыкли и воспринимали угрозу сверху как нечто обязательное и неотменимое, как часть ландшафта, вроде сползающего в долину ледника, пугающего робкого путника, но придающего величие горному пейзажу. И даже сейчас, когда я выглядываю из окна своего девятого этажа или подхожу к метро, я ощущаю, что мне, вернее, ему, дому, чего-то недостает. Тех самых металлических заборчиков и предостерегающих красных лент, делавших некогда открывавшуюся пешеходам живую картину такой завершенной, привычной своей. Однажды откуда-то приехали огромные грузовики, доверху нагруженные стройматериалами. Поднялась суета. По лестницам и чердакам взад-вперед шумно забегали матерящиеся рабочие. В нашем подъезде на первом этаже повис устойчивый запах перегара, заглушивший на время привычную вонь кошачьей мочи. Видимо, новые власти решили таки взяться за дом номер 9. На крыше по всему периметру укрепили блоки, И сверху по стенам медленно, как альпинисты или пожарники на учениях, стали спускаться рабочие, постукивая молотками по плиткам и сбивая некоторые из них, видимо, те, которые были наспех прилеплены. Куски облицовки имени 37-го президента США летели вниз и с отвратительным треском разбивались об асфальт. Пока велись работы, поодаль часто стояли и ехали зеваки, Пожилые толстые тётки с сумками и мужики с худыми прокуренными рожами. Они подробно комментировали происходящее. Тогда всем усиленно внушали, что каждый, ежели вдруг чего, имеет право высказаться по любому вопросу. Вот они стояли и целыми днями наблюдали за рабочими, отбивавшими плитку, высказывались и показывали пальцами. Весь этот грохот и треск, а также часовые дискуссии на тротуарах длились ровно три дня. Когда всё закончилось, неожиданно выяснилось, что отбитую белую плитку строители заменили рыжей. Теперь издалека казалось, что наш дом номер 9 пошёл большими бурыми пятнами, словно заболел. Как будто у него по всему телу, сверху, с головы стала распространяться опухоль. Но потом вдруг заболевание остановилось. Сейчас вид дома номер 9 может быть кого-нибудь и удивит, например, президента США номер 43, если он к нам выберется. Но тогда, в самом начале строительства новой, теперь уже либеральной империи, никто даже бровью не повел. Всё, не только наш дом решительно всё стало клоунским, смешным, нелепым, от бутылок до членов парламента. Всё, кроме самих клоунов кроме платных сатириков и юмористов. Эти вдруг поскучнели, почему-то стали производить впечатление людей туповатых, хотя прежде в советские времена казались очень умными. Прошло несколько лет. Однажды, дело было уже в самом начале осени, мы с моим новым соседом Феликсом Кареминым стояли на трамвайной остановке прямо перед нашим домом. Трамвая долго не было, и я, чтобы убить время, принялся рассказывать Феликсу историю нелёгкого косметического ремонта, сделавшего дом номер 9 болезненно-пятнистым. Вообще-то мы сначала разговаривали о другом, пока Феликс в какой-то момент не поднял голову и не перебил нашу беседу вопросом. «Слушай, а какой дурак придумал лепить на дом рыжую плитку?» И я начал рассказывать историю дома, про то, как его строили, про приезд Никсона, про то, как из-за него в магазине пропала бутылка водки, про то, как начала осыпаться плитка. Словом, всё то, что я вам уже рассказал. Видимо, устно у меня выходило лучше, потому что Феликс от души смеялся. Его полноватое лицо в очках с правильно выточенными линиями наливалось иногда краснотой. Он весело жмурился, мотая головой, то и дело приговаривая. «Нет, ну надо же!» или «Вот придурки!» И тут в наш разговор вмешались. Мы не заметили, как к нам подошёл старенький мужичонка неопределённого возраста с подвижными алкоголическими морщинами на лице и мелкой седой щетиной. В правой руке он держал набитый чем-то матерчатый мешок, а левый прижимал к груди только что начатую бутылку пива. «Ишь, во что дом превратил, а?» — обратился к нам мужичонка, явно намекая на кого-то и ища поддержки. «Кто, Батяня?» — хохотнул Феликс. «Да Собчак этот твой. Нос от презентации красный весь. Уже ничего не соображает. И гляди, чё паскудник с домом вытворил. Какая, блять страна погибла!» Мы с Феликсом молчали. Я хотел было возразить, мэра Собчака я любил, но не решался в силу разницы в возрасте и жизненном опыте. А Феликс молчал, потому что руководствовался принципом, как он сам повторял, не разговаривать с каждым бряком и бухарём. Мужичонка ещё потоптался возле нас, шмыгнул носом, почавкал губами, приложился к своей бутылке и, наконец, отошёл в сторону — искать более разговорчивых собеседников. Осколки безмолвия. Каденция. Вокруг нашего дома всегда чисто. Раньше здесь валялись обломки плитки. Потом строители приняли меры, и плитка отваливаться перестала. Осколки больше пинать не придётся. Они увезены, наверное, на свалку за город, а строительная пыль аккуратно выметена метлами дворников. Я возвращаюсь домой. Я иду по вычищенному тротуару, выпадая из собственной биографии и из самой жизни в разлом, в разрыв, отчего всеобщее движение вдруг проступает на поверхность глупыми сценами, а всё обозримое выглядит россыпью мельчайших островков, на которые природа разорвала некогда могучий континент. Поднявшись на девятый этаж, я гляжу из окон своей камеры в безвольной ярости одиночества и вижу смешные формы — здания, деревья, фонари, машины, людей. Всё торчит из земли, топорщится в утверждении, как слова в плохо написанном тексте. «Вот, мол, какие мы тут! Гляньте!» Все тужится, вулканически уродливо вспучивается, выкручивается. Почему именно тут? Выжив из-под себя жалкий, неуверенный, пытающийся утвердиться на поверхности, даже не взвиск, в списк, ему бы, всему этому разлетевшемуся мусору, врасти обратно в землю, замереть. Так нет же! Пыль крутится с огромной быстротой, дрожит в воздухе, Разлетается во все стороны. Под землёй, в метро, люди как лепестки на мокрой ветке. Они перемещаются вверх и вниз, чередуясь с лампами-столбиками, а из торгового павильона на площади выходят низкорослые, некрасивые мужчины с роскошными букетами цветов. Всякий раз, возвращаясь домой после вечерних занятий, я встречаю возле парадной молодого белобрысого парня в закопчённой кожаной куртке. Он выгуливает крошечную левретку. Собачонка мелко дрожит всем своим тельцем на ломких лапках-спичках и жмётся к его ногам. Впечатление такое, будто это жалкое животное появилось на свет только для того, чтобы всего бояться. Машин, людей, собак, кошек, огней, звуков, деревьев. Бояться себя, бояться того факта, что существует на белом свете, бояться своего страха. Парень всегда, сколько я за ним не наблюдал, таращится на нее с тупым изумлением, осоловело выпучив глаза. Словно в первый раз ее видит. Он ничего вокруг не замечает, даже проезжающих мимо машин, сигнальщих, чтобы он со своей сраной собачонкой убирался с дороги. Он только разглядывает левредку, а та ловит его взгляд и заискивающе поскуливает. «Это Витька из третьей парадной!» хохотнул Феликс. «Почему так смотрит?» потому что он наркоман и всегда под дурью. Ему придурку прикольно от этой собаки. Чучело, а не человек. Ты вот, Асвацатуров, богемный у нас. Глотнёшь какой-нибудь дряни, так же будешь ходить и глаза на всё пялить». «Я-то тут причем. «В самом деле, удовольствие — обратная сторона удивления, и их условия, вероятно, заложены в абсолютном эротическом одиночестве». Одна студентка гуманитарного факультета из приличной профессорской семьи меня как-то спросила на занятии. «Андрей Алексеевич, я тут статью вашу прочитала. Всё понравилось. Только там встретились три незнакомых слова. Какие, алчка? Идентичность. Так, хорошо, дальше. Потом оргазм и апокалипсис». Мой ответ — это всё синонимы, потонул в злорадном, оглушительном хохоте её одногруппниц. Пройдет год-два, они забудут про книги и захотят беременности, денег и мужа иностранца. Они превратятся в тех, кого из них старательно выращивали в аквариуме факультета. В скользких хитрых щук, питающихся безвкусным офисным планктоном. А может и не превратятся, кто знает. Если не превратятся, им же хуже. Это синоним Аллочка, устало повторил я. Если человека не получается исправить, его вовсе не обязательно ненавидеть всем сердцем. Просто стань собой, стань чудовищно одиноким и тотчас же взамен получишь сладкую жуть. Ты увидишь, как жизнь расположится у твоих ног не ровным покрывалом травы, а блестящими, отчеканенными осколками, такими красивыми и бессмысленными, что вслед за хитрожопым черным адвокатом твое сердце, давно растерявшее всех богов, вдруг воскликнет. «Да, чёрт меня дери, старик и впрямь знал своё дело». Тогда зачем мне тянуть длинные сюжеты из мира, тянуть жилы из жизни, калечить её и уродовать? Зачем вкладывать смысл в вещи и делать их однозначными? Собирать осколки один за другим и склеивать их или засовывать их туда, где им совсем не место? Вот, к примеру, дети. Все родители почему-то считают, что маленькому ребёнку до усачки интересно, когда ему читают сказку с увлекательным сюжетом. Это всеобщее заблуждение. Ребёнку нужна ваша идиотская сказка разве что на ночь, чтобы почувствовать непроходимую скуку и поскорей заснуть. Он гораздо больше внимания проявит к какому-нибудь кусочку стекла, камешку или бумажному обрывку. Для него в них будет сосредоточен весь мир, простой, неделимый и плотный, не сводимой к уроку. Жизнь — это не стрела, не путь из пункта А в пункт Б. Жизнь в книге должна выглядеть как кисть винограда, таящая в себе безмолвие, вмещающая дикость древней музыки, чтобы можно было отрывать виноградинки и пробовать их. Одни будут спелыми, сочными, другие — яростно зелеными, третьи — переспелыми и уже подгнившими. Четвёртые — до того горькими, что их лучше уж сразу выплюнуть, чтобы не портить желудок. Но так, по крайней мере, вы услышите настоящую мелодию взрыва, а не тиканье часов. Как-то раз я ехал домой на метро, и в вагон на одной из остановок зашла девочка лет 12, худенькая, в тонких очёчках. В руках она держала скрипку. Когда двери закрылись, она заиграла популярную французскую мелодию. Сквозь шум тоннели слышались скрипичные всхлипывания, жалкие, обобщённые. Звуки торопились, глотали друг друга, словно стеснялись своего появления. Так интеллигентные люди, не решающиеся на улице сплюнуть, тошнутным усилием воли проталкивают в себя сопливую слюну. Девочка шла по вагону и играла. Люди платили вяло, неохотно, явно чувствуя, что недополучили положенное количество сладкой музыкальной слюны. А я вспоминал, как в детстве мама поставила пластинку с записью, как она сказала, хорошей французской певицы. Сначала раздался отвратительный треск запиленной пластинки. Вслед за ним полилась та самая французская мелодия, и эту мелодию вдруг прорезало резвое гаденькое пение, напоминавшее мяуканье кошки. Я заткнул уши. Мама, помню, сказала, что это великая певица и что я ничего не понимаю. Я вспомнил об этом, когда протянул девочке десятку. Зачем она это играла, я не выяснял. Может, за тем, чтобы всех позлить, а может, наоборот, чтобы принести всем радость. Или, скорее всего, её заставили таким способом собирать милостыню бандиты, курирующие армию питерских нищих. Я не знаю. Фрагменты жизни уворачиваются, когда пытаешься их словить неуклюжим пинцетом и сунуть под микроскоп. Спасение в одиноком биении сердца, в удовольствии никогда никого не встретить, которое освобождает уши от общеобязательного тянущегося звука и вливает в них белое безмолвие.